Костылев осторожно входит и крадется вперед. Пепел Василиси, ну иди. Василиса. Подумай! Видит мужа, ты что, за мной? Пепел вскакивает и дико смотрит на костылёва Костылев, это я, я. А вы тут одни? А, вы разговаривали.